Как пережить расставание, если вас бросили? Рассмотрим более жестокий вариант. Как пережить расставание с человеком, которого любишь? А иначе говоря, как жить на белом свете, когда игра в одни ворота? Рассказываю для тех людей, которым нужна реальная поддержка. Которых бросили, но они этого принять не могут. У вас есть проблема. Причем конкретная проблема. Вы страдаете от расставания с человеком. Вы испытываете жалость по отношению к себе, в душе поселилось чувство несправедливости, вы обижены, вы оскорблены, ваше самолюбие задето. Я очень часто задавался вопросом, почему такие сильные личности, которые всегда четко знали свою жизненную позицию, знали, куда им нужно идти, и на сто процентов знали, что они к этому придут, несмотря ни на что, теперь не знают, как пережить расставание с человеком? Почему бетонные, мужественные, целеустремленные люди, которые могли взять весь мир в руки и достать из него все, что им нужно, попросту ломаются, как спички, когда дело доходит до разрыва с избранником? Почему почва уходит у них из-под ног? Они ведь сильные, они герои тех сфер деятельности, которыми занимаются, они лучшие из лучших, но абсолютно эмоционально незрелые и переживают, как все. Ответ пришел тогда, когда один человек рассказал мне свою историю. Вот сейчас я легко могу улыбнуться тебе и любому другому человеку, хотя еще год назад мне это стоило немалых усилий. Я не улыбался, я кривлялся. Но как-то стукнуло однажды в голову, что меня разлюбили. Просто разлюбили. Не пытаясь меня обидеть, опустить, причинить те страдания, которые я сам себе причинял целый год. Мне прямым текстом сказали, я тебя разлюбила, я хочу разойтись. «Но нет, я не услышал ее слов. Вместо этого я услышал, ты чудовище. Тебя не за что любить, ты урод. Ты не имеешь права быть любимым. У тебя полно недостатков. Ты должен закрыться от всех в квартире и реветь по мне изо дня в день. Ты должен воспринять мой уход как инвалидную коляску, из которой никогда не выберешься. Ты обязан считать мою нелюбовь к себе как смертельную болезнь. Ты никогда не встретишь такую, как я». Однако она сказала мне, «Я тебя разлюбила, и все». И представь себе, что я целый год отказывался в это верить. Я не мог осознать, заставить себя поверить, что причина нашего расставания кроется не в том, что я самый худший в мире человек, что я ничтожество, не имеющее права на любовь, а в том, что у нее просто пропали ко мне чувства. Я ей стал неинтересен. Я даже представить себе тогда не мог, что это ее проблема, а не моя». Зачем я все это время выдумывал себе вещи, не имеющие никакого отношения к действительности? Зачем я старался разобрать и заново собрать велосипед, чтобы понять, что в нем не так, если этот велосипед просто ей не подходит? То он не для нее, дурак я. Сейчас, отматывая время назад, мне кажется, что меня будто бы подменили. Я напрочь отказывался слушать свой разум. После этого рассказа я точно понял, что объединяет всех сильных и слабых людей перед глазами монстра под названием расставания. У людей просто отключается мозг, он отказывается верить и осмысливать то, что причина расставания с человеком элементарная и самая распространенная в мире. Он не хочет понимать, и вместо этого мы придумаем себе тысячу и одну причину, почему мы недостаточно хороши, недостаточно красивы для своего избранника. Мы меняем себе, пытаемся доказать, что нет, мы совершенно, превосходно выглядим, живем и а человеку-то на все это плевать. Потому что причина не в том, что мы стали хуже, чем были, а в том, что мы не нужны человеку. Он нас больше не любит. Он перелистнул эту страницу и больше не собирается нас читать. Но что именно затмевает наш разум? Что это за невидимый враг, скрытый внутри, который калечит, меняет полностью всю нашу реальность, разрушая жизни? Ответ я получил, когда случайно увидел выступление одного американского психолога, и этот ответ меня поразил. Разбитое сердце. Воткнутый нож в наше сердце – это состояние, когда в самолете на высоте в 4000 километров отказывает двигатель. Это паника от страха неминуемого падения и скорой смерти. Двигатель на какое-то время отключается, и вся жизнь проходит перед глазами. Бывает, что все обходится сразу, а бывает, что машина летит на бешеной скорости вниз. Пилот пытается совершить аварийную посадку. Даже для самого опытного летчика это огромное испытание. Разбитое сердце – это те самые считанные минуты, которые могут превращаться в долгие месяцы, годы после остановки двигателя и до экстренной посадки на чужих землях. Не в том месте назначения, куда нужно было изначально прибыть. Вернемся к теме, которую я затрагивал ранее, к наркотической зависимости. Мы осознали, что наше разбитое сердце начинает рисовать перед нами альтернативную реальность. В результате чего мы подвергаемся душевному самоистязанию, Находимся в поисках ответов, которые нам не помогут, которые нас не спасут. Мы начинаем кардинально меняться, хотим, чтобы наши изменения заметили, сказали «Вау, как я мог потерять такое сокровище? Немедленно бегу обратно и забираю, пока не забрал кто-то другой». И Это не дает должного эффекта. И мы вновь начинаем себя ненавидеть, винить и стезать свою душу. Мы полностью на 100% зависимы. Разбитое сердце вылечить очень трудно. Здесь недостаточно простого. Пройдет, полюби себя, и все будет прекрасно. Зависимый человек отлучен от источника своей зависимости и вместо этого начинает питаться воспоминаниями о нем. День за днем он питается совместно нажитым прошлым, какими-то светлыми и радостными мгновениями. Он не может все это отпустить, потому что серьезно болен, он привязан, он наркотически зависим от другого человека. Самое важное – это осознать. Осознать, что мне разбили сердце, что я болен, что я глубоко зависимый человек, что не получая своей привычной дозы, я начинаю довольствоваться крохами. Я слежу за жизнью того, кто ушел, я постоянно думаю, вспоминаю о нем, я пишу ему письма, на которые он не отвечает или отвечает с опозданием на несколько жизней. И это все только усиливает мою зависимость от него. Это больная зависимость. Любая мысль об ушедшем человеке вызывает душевную боль. Бороться с разбитым сердцем не то чтобы непросто. Я бы даже сказал, что это бессмысленно. Ведь разбитое сердце заставляет нас идеализировать человека, искать сто причин, почему он подходит нам и только нам. Оно не слышит никого и ничего, оно слепо, глухо. И твердит лишь одно – этот человек мой, он мне необходим, мне не нужен никто, кроме него. Раненое сердце – искуснейший манипулятор. И если даже здравый смысл попытается взять верх, породить в нашей душе предположение, может и вправду отпустить, это ведь все равно ничего не изменит, то есть сердце вновь овладеет нами и найдет причину, почему отпускать человека не стоит. Почему надо в последний раз одним глазком подсмотреть за его жизнью, пустой жизнью без нас? А вдруг он страдает изо дня в день, как мы, но просто переживает все мужественно? Возможно, стоит черкнуть ему несколько искренних строк, И он поймет, что не нужно больше терпеть. Мы за дня в день слушаем одну и ту же пластинку, которую ставит нам разбитое сердце. И едва разум начинает брать все в свои руки, едва сеет нас мысль, а может быть развеется в компании друзей и знакомых, сейчас бы не помешало отвлечься. Как сердце говорит «нет», «развлекайся под мою песню, сейчас поставлю пластинку». Есть несколько советов, как утешить свое разбитое сердце, успокойте, нежно погладить. Усилием воли заставляйте себя думать не только обо всем самом замечательном, что с вами произошло, но еще и о конфликтных ситуациях, о тех гадостях, которые вам говорили. Вспоминайте не только сияющие от счастья глаза, но и гримасу злости, ненависти во время скандалов. Не только достоинства человека, но и его недостатки. Ни у кого не бывает все гладко. И если сейчас ничего не идет на ум, это не значит, что ничего такого не было. Усилием воли насильно заставьте себя вспомнить человека в совершенно другом свете. Это важно. Если так сразу не получается, поставьте себе за цель написать список недостатков покинувшего вас партнера. Что вас в нем больше всего раздражало? Какие качества в нем вы принимали с большим трудом? Запишите все это на лист и всегда носите его при себе, чтобы во время своего восстановления, вместо того, чтобы наблюдать за личной жизнью человека, или писать ему какую-то хинию. Вы доставали этот список, вспоминали все ситуации, переживали все заново и жили дальше. Близкие люди могут вам говорить, что все пройдет. Они могут сказать, ты себя накручиваешь, ты придаешь этому слишком большое значение, улыбнись, все пройдет, перестань заниматься дуростью, лучше иди чем-то полезным займись. В ответ на это я хочу привести цифры, реальную статистику. 40% людей с разбитым сердцем страдают клинической депрессией. Это серьезнее, чем может показаться со стороны. Да, это не опухоль мозга, не инфаркт, не цирроз печени, и впереди у вас полноценная жизнь. Но вы больны, у вас наркотическая зависимость, и нет правильных слов, которые вы бы услышали, и они изменили вашу жизнь. Теряя человека, мы теряем все, что было связано с ним. Недаром люди после расставания уезжают из тех городов, где остался тот, кто разбил им сердце. Переезжают в другие страны. Убегают от всего, что могло бы им напомнить об этом человеке и былой любви. Не у каждого есть такая возможность. Теряя человека, мы теряем его друзей и знакомых, его родственников. Чаще всего люди прекращают эту связь, чтобы оборвать полностью все нити. Все общие интересы, которые нас с ним объединяли. Мы ходили каждые выходные посмотреть на хоккей, мы теряем хоккей. Мы любили вместе выезжать за город на наше любимое место, мы теряем это место. Мы теряем все, что связывало нас с человеком. Это не просто. Это очень сложно. И путь к исцелению – потерять все, что связывает нас с человеком, который разбил нам сердце. Потерять все, а затем шаг за шагом заполнить эту пустоту. Почему разбитое сердце пережить легче, если вступить в новые отношения? Потому что там быстрее происходит потеря всего и обретение этого всего нового. Мы больны, потому что в нашей жизни огромная дыра, пустота, и она пока ничем не заполнена. И это труд, огромнейший труд, собрать свою жизнь по кусочку заново, собрать заново свою личность, чтобы не обжечь нового избранника старыми чувствами, чтобы не ходить с новым человеком по старому пути, переживая заново в душе свое прошлое. Вы сами можете себе помочь, но это нелегко, и на это уйдет время. Хочу порекомендовать план лечения, который немного облегчит вашу участь, но не уберет вашу боль полностью. Первое. Плакать. Хотя нет, неистово реветь и оплакивать свою потерю. Вы потеряли человека. Был он плохим или хорошим, на данном этапе неважно. Просто плачьте. Попросите отпуск, закройтесь в комнате и плачьте. Вам обязательно нужно выплакать человека, который продолжает жить в вас. Ничего постыдного и странного в этом нет. Гораздо опаснее не плакать и носить эту боль в себе изо дня в день. Станет немного полегче, но, к сожалению, это еще не начало реабилитации. Вам будет лучше, но затем разбитое сердце даст о себе знать. Снова и снова. День за днем. Я уже много раз писал, что если вы потеряли человека, плакать важно. иначе однажды океан выйдет из своих берегов. Второе. Советую ходить домой разными дорогами и стараться временно не бывать в тех местах, которые ассоциируются у вас с бывшим партнером. Если вы живете в разных районах, то какое-то время не посещайте тот район, который навевает много воспоминаний и где вы можете случайно встретить этого человека. Третье. Принимайте ванну каждый день. Включите умиротворяющую музыку, и попробуйте расслабить свое тело. Четвертое. Не употребляйте алкоголь. И любые вредные вещества, которые могут унести в космос, это все не помогает, проверено миллионами людей. Только усугубляет желание приехать домой к ушедшему от вас человеку и стоять там, как выброшенный на улицу щенок, выпрашивая любовь. Пятое. Осознайте, что вы больны, что вы очень сильно зависимы, что у вас разбитое сердце. Попробуйте понять, что чем больше вы думаете о человеке, тем сильнее к нему привязываетесь, и тем больнее вам. Это уже первый шаг к выздоровлению. Шестое. Составьте список его недостатков. Распишите серьезные моменты, в которых человек повел себя недостойно по отношению к вам. Любую гадость, сделанную вам, внесите в этот список и всегда носите его при себе. Когда захотите вспомнить что-то хорошее, связанное с бывшей любовью, откройте список. Седьмое. Заполняйте дыры. Человек покинул вас, оставив после себя в вашей жизни много пробелов, которые просто необходимо заполнять. В 18.00 он приходил с работы, и вы ужинали вместе. Теперь в 18.00 вы читаете книгу, учитесь играть на скрипке, ходите в спортзал или на плавание. И переносите свой ужин на 19.00. В выходные вы любили выбираться в лес на природу? Теперь в выходные вы планируете с друзьями поход в боулинг, покупаете билет на симфонический оркестр, записываетесь в школу художников и учитесь рисовать. Совершенно не важно, чем вы будете заниматься, важно то, что вы должны заполнить дыру. И так во всем. Составьте себе список тех дней и того времени, с наступлением которых в вашей душе начинается ад. И будьте очень заняты в эти моменты. Восьмое. Осознайте то, что ваша жизнь уже никогда не станет прежней. В ней больше не будет покинувшего вас человека. Примите этот факт и планируйте свою жизнь без него. Вы начинаете все с полного нуля. Девятое. Общайтесь с людьми противоположного пола. Не ставьте жирную точку на всех женщинах или мужчинах. Десятое. Осознайте, что для вас по-настоящему важно в жизни. Вспомните все, что вы хотели реализовать, но по тем или иным причинам откладывали в дальний ящик. Реализуйте себя полностью. Сейчас самое подходящее время. Лучшее для вас быть занятым, увлеченно делать то, что вам по душе. Помните, я говорил про человека, который бросил курить и начал играть в дартс? Одиннадцатое. Принять себя таким, каков вы есть. Если знаете за собой недостатки, которые хотелось бы искоренить, прекрасно работайте над ними. Но задайтесь вопросом, не навязано ли это мне кем-то? Действительно ли над ними нужно работать? Как это улучшит качество моей дальнейшей жизни? Но так или иначе, важно себя принять и попробовать осознать, что вас бросили не потому, что вы какой-то не такой, а потому что вас разлюбили или не любили изначально. Вы прекрасны, и вас обязательно полюбят за то, кто вы есть. Они станут искать вас то, чем вы никогда не были. 12. Здоровый сон. Нужно наладить график и ложиться спать каждый день в определенное время. Организму нужен покой и восстановление не меньше, чем вашей душе. От стрессов он сильно страдает. Как видите, вылечить разбитое сердце значит пройти путь реабилитации. Само по себе оно никогда не залечивается. И даже если вы со своим больным сердцем на второй день после тяжелого разрыва вступите в новые отношения, они мало вам помогут. Почему? Потому что то, о чем я сказал, вам все равно придется пережить. Только поменяются обои, локации, окружение, но внутренняя война никуда не денется. Я ранее говорил, что если вступить в новые отношения, то можно немного легче пережить трагедию своей жизни. Однако это со временем, когда человек уже на пути к своему выздоровлению. Не сразу. Если же вступаете в отношения сразу, честно скажите своему новому избраннику. «У меня внутри ад. Я больной, у меня разбитое сердце и наркотическая привязанность к другому человеку. Ты поможешь мне это пережить и не сломаешься? Если не будешь меня презирать за то, что я все еще люблю своей больной любовью другого человека, тогда помоги мне собрать себя по частям. Заполни собой все дыры, которые образовались в моей жизни». и не смей меня винить за то, что у меня разбито сердце. Это будет очень непросто, но если вы человеку действительно нужны, он пойдет на это и, возможно, даже выстоит. Хочу сразу предупредить вторую сторону, что жизнь с людьми, у которых разбито сердце, будет похожа на американские горки. Сегодня вы, кажется, смогли заменить человеку весь мир, а завтра снова в вашу дверь постучится призрак прошлого, и все начнется сначала. Не обижайтесь на это. Не принимайте ничего на свой счет. Но если вы чувствуете, что у вас нет таких сил, чтобы помочь человеку, то прямо скажите ему об этом и даже не начинайте отношения, иначе своим уходом вы сделаете ему больнее вдвойне. Как научиться быть счастливым. Хочу сейчас привести пример из жизни моего товарища, с которым, к сожалению, я не общался уже более четырех лет. Меня всегда удивляло в нем то, что он жил не так, как живут 95% людей. Несмотря на то, что он работал на нелюбимой работе, пусть и хорошо оплачиваемой, несмотря на то, что у него не хватало времени на семью, развлечения с друзьями, даже на нормальный восьмичасовой сон, он при этом был всегда весел. Смотришь, а у него глаза светятся от счастья. В нем чувствовалось много энергии, у него постоянно имелись запланированные дела. И еще он был всегда себе на уме. Что-то надумает и ходит улыбается. Может даже засмеяться ни с того ни с сего. Он ничего никому не объяснял, а потому разгадать радость, скрытую у него внутри, было довольно непросто. Однажды я спросил, «Расскажи мне, в чем твой секрет? Почему ты просыпаешься каждый день в 5.30 утра, едешь на работу, по пути стоишь в пробках, работаешь до 20.30, возвращаешься домой к 22.00?» Ложишься спать только к полуночи, спишь меньше шести часов, но при этом, когда смотрю на тебя, складывается ощущение, что ты дрыхнешь все девять часов, зарабатываешь деньги, занимаясь любимым делом, и каждый день для тебя как праздник. Вот что с тобой не так? Ты не похож на большинство людей, которых я знаю?» Он ответил мне очень просто. «Меня все устраивает. Мне нравится делать то, что я делаю, и всем это тоже нравится. Я не знаю, как жить по-другому». Такой ответ меня, разумеется, не удовлетворил. Поэтому я решил задать тот же вопрос его жене. Она внимательно выслушала меня, но сказала, что даже не догадалась, что с ним что-то не так, что сколько помнит себя рядом с ним, он всегда таким был. Тогда я решил спросить напрямую. «Как у вас дела? Как ты относишься к тому, что твой муж приходит с работы поздно вечером, что дети его видят только в выходные? Не хочу показаться бестактным, но у вас в семье все нормально?» Мы были в очень хороших отношениях, дружили с семьями, поэтому такие вопросы воспринимались абсолютно нормально». Она тогда ответила мне, «Мне его не хватает, но он хороший муж и самый лучший мужчина, которого я только могла себе пожелать. Мы доверяем друг другу на сто процентов. Конечно, нам с детьми очень хотелось бы, чтобы он нашел другую работу и проводил с нами больше времени. Но знаешь, даже несмотря на его отсутствие, я постоянно ощущаю его рядом с собой». Как это? Можешь рассказать подробнее, что ты под этим подразумеваешь? Ну, например, вчера днем я пылесосила на первом этаже. Дети складывали конструктор. Самый обычный для меня день. Дети играют, я хожу за ними, убираю, готовлю кушать, снова убираю, купаю и так по кругу, как вне сурка. И вот я занимаюсь уборкой и слышу звонок в дверь. Бросаю все, иду открывать, а там стоит молодой человек лет 20 с огромным букетом длинных метровых роз, какие я люблю, и говорит «Здравствуйте». Это от вашего тайного поклонника. Кстати, он просил передать, что в выходные приглашают вас на свидание в ресторан, если только дети не будут против. Представляешь? И это не единичный случай. То купит цепочку, о которой я мечтала несколько месяцев, то край муха услышит по телефону, что я давно уже не ела торт тирамису, уже на следующий день чится за этим тортом и привозит после работы домой, то выспросит и узнает, чего хотят дети, покупает им все, даже когда я запрещаю и берегу бюджет. Он им подсовывает втихую. И так не только с нами. У него это происходит со всеми людьми, с друзьями, со знакомыми, с матерью, с отцом. Я раньше даже расстраивалась, что в бюджете после таких вот неожиданных трат появляются дыры. Но он начал зарабатывать еще больше, и с тех пор я ничего не говорила. Ему нужно обязательно со всеми пообщаться, узнать, есть ли у них какие-то проблемы, тайные желания или что-то еще. Он все слушает и запоминает. А потом в один прекрасный день приходит довольный сюрпризом. Ходит весь день, улыбается, шутки шутит. Глаза, как у ребенка, которому подарили долгожданный велосипед. После того, как я все это выяснил, я спросил у своего товарища, сразу, без прелюдий. «Ты кайфуешь от того, что делаешь других счастливыми, да?» «В этом все дело». «Ошибаешься. Я кайфую от того, что я себя делаю счастливым. Пусть и таким странным образом. По-другому я не умею». Важный способ научиться радоваться жизни и быть счастливым – делать добро своим близким. Устраивать им неожиданные сюрпризы, запоминать, когда они вслух говорят о том, чего у них нет, но что могло бы сделать их капельку счастливее. Давать им это, дарить безвозмездно. Это доставляет огромную радость. Это на самом деле делает нас счастливее. Забота о себе – одно из важнейших условий воспитания в себе счастья. Знаете, как в самолете, прежде чем надеть кислородную маску на ребенка или близкого человека – Нужно сначала надеть ее на себя. Вы никому не сможете помочь, если не поможете себе. Это крайне распространенная, но точная метафора. Я ее слышал не от одного человека. И она лучше всего передает всю суть самозаботы. Любите самых близких людей, привносите в их жизнь счастье, и радость, но никогда не забывайте о себе. Как я уже говорил ранее, заботиться о себе – это не значит... Обделить своей заботой кого-то – это значит поделиться заботой с собой. Это важно. Это очень важно. Устраивайте себе небольшие или большие праздники. Приучайте себя к состоянию полного умиротворения и кайфа. Если хочется торта – купите его и съешьте. Маленькие радости – из них состоит то самое состояние счастья и абсолютной удовлетворенности в жизни. Просто так происходит, что состояние внезапного счастья в человеке длится лишь несколько секунд, а, по словам ученых, всего три секунды. Нужно как можно чаще испытывать счастье, и этого можно добиться благодаря заботе о себе и маленьким радостям, которые доставляют нам истинное удовольствие. Но от состояния несчастья, вспыхнувшего пожара внутри, оно длится часами, днями, а может быть и месяцами. Наше сознание так устроено. И это уже объяснено с научной точки зрения. Состояние счастья кратковременно и о нем быстро забывают. Состояние несчастья долгое, томительное и после него зачастую кажется, что ничего хорошего с нами не случается в принципе, но это заблуждение. Интересный момент, что в ходе исследования состояний счастья у человека ученые выяснили очень много занимательных фактов. Например, то, что каждый человек испытывает примерно одинаковое количество счастливых мгновений в жизни, так как чувство счастья. Фактически, эталон относительности. И за него отвечает гормон эндорфин. При большом его количестве в крови мы склонны забывать обо всех заботах, проблемах и разочарованиях. Мы чувствуем себя легкими и в полной безопасности. К слову, я прозмыслил на досуге, как такое возможно, что все люди на протяжении жизни испытывают примерно одинаковое количество счастья и пришел к выводу, что это вполне вероятно. Почему? Потому что у каждого человека свое счастье. К примеру, архитектор переживает это чувство, когда каждый его объект материализуется в мире именно так, как он задумывал изначально. Более того, я полагаю, что он счастлив даже тогда, когда фантазирует о совершенно новом величественном здании, которое никто еще до него не возводил. Канатоходец испытывает состояние счастья, когда ходит по канату, каждый раз покоряя новую высоту. Сразу вспомнился. Филипп Петти, прошедший по канату, натянутому между северной и южной башнями-близнецами в Нью-Йорке. Когда у него все получилось, мне кажется, он испытывал неимоверное счастье. Даже у алкоголиков и наркоманов есть свое состояние счастья. Они знают, как быстро без лишних движений себя счастливить. Когда-то я от одного взрослого человека услышал фразу «Не стоит их жалеть». «Они еще будут счастливее нас с тобой в этом своем иллюзорном мирке». Программист получает дозу счастья, когда ему удается создать некую ценную для общества программу или приложение, если, конечно, он живет идеей. Если живет без идеи, то, получая хорошие деньги, он тоже, так или иначе, получает свое счастье. Продавец овощей на рынке счастлив, когда его хвалят за хороший, свежий товар. Когда говорят, что лучше овощей на этом рынке не найти. Когда одни и те же клиенты возвращаются к нему снова и снова, каждый раз спрашивая «Мы к вам, как у вас дела?». Пекарь, возможно, становится на какое-то мгновение счастливым, если его выпечку едят с особым аппетитом, если ему говорят «это самые вкусные круассаны в моей жизни» и приходят к нему раз за разом. Бедные и богатые счастливы одинаково, но к этому состоянию они приходят разными путями. Богатому жизненно необходим билет первого класса на рейс до французской Полинезии, к примеру, до острова бора, -Бора чтобы отдохнуть после тяжелого дня у океана со стаканом дорогого коньяка, Бедный же может быть счастлив, когда после работы выпьет бутылочку местного пива, включит перед сном свою любимую телепередачу или фильм. И все эти люди будут счастливы в одинаковой степени. Просто к счастью ведут сугубо личные дороги. Разумеется, примеры образные. Каждый человек по-своему находит свое счастье. Но ими я хотел показать одно. Я поддерживаю мысль, что все люди счастливы в равной мере.